Что случается во тьме? Выходные дни у ведьм проходят совсем не так, как у людей. Ведьма скорее улетит куда-нибудь в ночь, кутаться в небо и целоваться со звездами. Харви не знал этого. Не знал, что его девушка — наполовину ведьма, что ведьмы вообще существуют. Он уже не один месяц планировал позвать Сабрину на ярмарку. Они побывали там в прошлом году... И Харви для забавы разрисовывал лица детишкам, и те визжали от восторга. Миссис Гребил любезно предложила, если в этом году он займется тем же самым официально, то вместе со своей подружкой сможет бесплатно покататься на всех аттракционах и поиграть во что угодно. Это предложение было для него лучшим из лучших, иначе у него не хватило бы денег пригласить Сабрину. Его это давно беспокоило. Сейчас он не понимал, почему. Сейчас он вообще не понимал, как можно о чем нибудь беспокоиться. Ведь мир так прекрасен. День выдался замечательный. Харви давно тренировал взгляд художника, присматривался к каждой мелочи, а присмотреться тут было к чему. На фоне зеленого леса вращалось белое чертово колесо, словно кружевная салфеточка на столе. В небе сгущались облака — Но даже они были пропитаны солнечным светом, так что куда ни кинь взгляд, рисовалась картина в дымчатой золотой рамке. На праздник собралось множество народу. В Гриндейле даже появились незнакомцы. Женщина с крутым лавандовым ирокезом восторженно покупала торт «Муравейник». Парень в черном, похожий на гота отличника с пристрастием к гелю для волос, с враждебностью и подозрением осматривал засахаренное яблоко. Мужчина в дорогом деловом костюме привел к палатке двух маленьких дочек и попросил раскрасить им лица. А самый расчудесный человек на ярмарке сидел рядом с Харви и подавал ему краски. Сходи, покатайся на чем-нибудь, гордо предложил Харви. Угощаю. Подожду тебя. Пойдем вместе. Сабрина на миг взяла его под руку. Касание девушки пронзило его, как солнечные лучи озерную воду и все, что скрывалось во тьме, вдруг стало видимым. «Я постараюсь закончить побыстрее», — пообещал Харви. «Если станет скучно, загляни в зеркальный лабиринт. В детстве я там заблудился и больше не хочу заходить». Там было очень много зеркал, и в них отражалось много-премного разных Харви. Казалось, в серебристой тьме он видит тысячу своих душ, слабых и жалких, словно он смотрел на себя отцовским взглядом и из каждого зеркала на мальчика смотрели его же собственные испуганные глаза харви плача повалился на пол тут ворвался томми и вывел его томми он всегда такой и чего я боялся думал потом харви ведь знал же что томми всегда придет и спасет сейчас его уже ничем не встревожишь и не напугаешь но все же не хотелось еще раз заходить в это царство зеркал и теней. Не хотелось смотреть на другие версии самого себя, хотелось смотреть только на Сабрину. Она неизменной яркой звездочкой сияла на краю его поля зрения. Харви жевал разноцветные шарики жвачки и деловито разрисовывал лица ребятишек. К нему выстроилась огромная очередь, и Харви был очень доволен собой. Он всегда хорошо ладил с детьми, слышал однажды, как кто-то сказал. Дескать, это потому, что они не чувствуют в нем угрозы. Сказано было отнюдь неодобрительно, но Харви воспринял это как комплимент. Кому же хочется источать угрозу? Харви прекрасно знал, что это такое, бояться кого-то большого и злого, и не хотел, чтобы детишки испытали это. Пусть лучше улыбаются. Когда очередь почти иссякла, Харви взялся рисовать зеленых и синих бабочек На лице малышки в розовой тюлевой юбочке гвоздем программы стала большая фиолетовая бабочка, расправившая крылья по обе стороны от переносицы. Где мой папа? – спросила малышка, чуть нахмурившись. Не бойся, успокоил ее Харви. Мы с моей чудесной помощницей его найдем. Харви дал девочке полюбоваться в круглое зеркало. Она захихикала и протянула к нему руки. Он снял ее с табуретки покрутил так, что юбочка взметнулась пышным розовым облаком, поцеловал в кончик носа и передал Сабрине. Сабрина взяла малышку, и детские ручонки ухватились за красивый зеленый свитер. Сабрина скорчила гримаску, наморщив свой прелестный носик, и малышка залилась звонким смехом. Харви представил, что бабочки вот-вот взлетят, затрепетав радужными крыльями. Он засмеялся. Сабрина тоже, и через минуту все трое хохотали, обнявшись в вихре переливчатых красок. Даже угрюмый парень в черном, проходя мимо их палатки, остановился и, прищурив острые темные глаза, смотрелся в нарисованных бабочек. Харви окинул взглядом ярмарку и увидел мужчину в дорогом деловом костюме рука об руку со старшей дочерью. Исполненный нового для себя ощущения доброты ко всему свету, Харви подумал, что этот человек — Должно быть замечательный отец, и дети, кажется, ни капельки его не боятся. «Сабрина, отведи, пожалуйста, нашу мисс бабочку к папе», — попросил Харви. «Охотно», — согласилась Сабрина, прелестнейшая в мире. «Поцелуй еще», — прощебетала малышка. Харви улыбнулся и еще раз чмокнул маленький носик. Заодно поцеловал в нос и Сабрину, увидел совсем близко теплую искорку ее улыбки. Сабрина с малышкой на руках пошла к чертовому колесу, а Харви заметил, что парень в черном все так же стоит и смотрит, и при этом тоже слегка улыбается. Сабрина с малышкой на руках ушла к чертовому колесу. Обычно Харви робел при незнакомцах, особенно при таких, одного с ним возраста, с неуловимым, но безошибочно узнаваемым налетом крутизны, который виден всем в школе с первого взгляда, либо он есть, либо нет. На парне был длинный черный плащ, сидевший как влитой, возможно, сшит у портного. Сам Харви донашивал за братом потрёпанную куртку, подбитую овчиной. В другое время это его задело бы. Но сегодня весь мир сиял золотыми красками и не составило труда небрежно улыбнуться этому незнакомцу и сказать «Прелесть, правда?» Если Харви и имел в виду прежде всего белокурую головку Сабрины, склонившейся над малышкой, то об этом никому не следовало знать. Парень в черном, казалось, удивился, что к нему обращаются, но не успел сверкающий пузырь храбрости Харви лопнуть под копьем смущения, как неловкий миг закончился, и улыбка незнакомца стала еще шире. Да, подтвердил он, просто прелесть. Еще одна пауза. Поразмыслив, парень, похоже, принял решение и перемахнул через столик в палатку. Харви изумленно выпучил глаза, потом тревожно покосился на миссис Греббел, которая раздавала вертушки детям, ждавшим своей очереди на разрисовку. «Сюда нельзя», — начал было Харви, но парень лишь отмахнулся. «Правила простых смертных на меня не распространяются». «Чего-чего?» — переспросил Харви. Миссис Греббел бросила вопросительный взгляд через плечо, и парень обратил на нее весь блеск своей улыбки. Миссис Греббел жеманно улыбнулась, и пригладила волосы. «Харви, я не против, если к тебе зайдут приятели. Ты так хорошо работаешь!» Харви польщенно улыбнулся и хотел было ответить, «М -м -м, но я его совсем не знаю. Однако миссис Гребел уже вернулась к своему делу. «Ник», — представился парень, — «ты продолжай». Харви подумалась. Этот тип понятия не имеет, что такое границы. Ник уселся на табуретку, Взял ворох эскизов, которые делал Харви, чтобы показать детишкам, как будут выглядеть их лица, и стал листать, небрежно разбрасывая страницы. «Ты нарисовал этой девочке бабочек?» «Потому что она об этом попросила», — ответил Харви. Ник оторвался от страниц и стрельнул еще одной улыбкой. Харви не сказал бы, что улыбка это добрая. Нику, казалось, было очень весело, а Харви прекрасно знал, как неприятно быть мишенью для злых шуток, и не желал в них участвовать никакого простора для двусмысленности верно и для однозначностей тоже харви неловко пожал плечами хоть бы этот ник поскорее ушел день был такой светлый и единственным темным пятном на золотистом горизонте был этот малый его дернул за рукав следующий малыш хочу быть динозавром грозным и свирепым как тиранозавр рекс Харви внушительно рыкнул. «Только я не хочу вымирать!» «Ни в коем случае!» — заверил его Харви. «И вообще, может быть, динозавры не вымерли. Говорят, они превратились в птиц». «Нет!» — рассмеялся малыш. «Птица не похожа на динозавров!» Харви осторожно нарисовал вокруг мальчишечьих губ хищные зубы тираннозавра. «Некоторые, похожи. В Австралии водится птица, называется казуар. Я не читал. Некоторые вымахивают до шести футов ростом, и у них очень острые когти». Харви шутливо помахал малышу с крюченными пальцами. Тот восторженно взвизгнул и умчался показывать маме свой динозавровый облик. Ник смотрел на Харви со странным выражением. Думал, наверное, ну и никчемный же он. В школе его считали именно таким. Никто не приглашал Ника к этой палатке. «О казуарах это чистая правда» стал защищаться Харви. «В мире много интересного, такого, о чем люди и не догадываются». «Да, несомненно. В аду и на земле сокрыто больше, чем снится вашей мудрости, городцо, прошептал Ник. Харви моргнул. «На небе и в земле...» «Так правильно. Это Шекспир, верно? На небе и в земле сокрыто больше...» «Как хочешь». На губах Ника вновь стала проявляться та насмешливая улыбка. «Мне все равно». Обычно Харви боялся говорить то, что думал, но за последние несколько дней страх развеялся. С его губ потоком полились глубокие мысли, и никакие прежние сомнения не могли его остановить. О казуарах я уже рассказал. В северном сиянии иногда бывают не только зеленые, но и красные огни. А еще есть рыба, которая светится, как неон, и все это на самом деле. В мире полно удивительных вещей и событий, похожих на волшебство и на сказку. И пока ты ждешь каких-то неведомых диковин, эти чудеса происходят сами собой, у тебя на глазах, и напоминают, что они реальны. Харви умолк. Сияющее чувство уверенности постепенно рассеялось, и он подумал, что выглядит невероятно глупо. «Ты меня понимаешь», — неловко проговорил он. Ник выразительно покачал темной головой. «Нет, ничуть». Харви еще острее почувствовал себя идиотом. Ник опять помолчал, на этот раз дольше, чем прежде. Потом тихо добавил. «Но звучит здорово». Харви, приободрившись, кивнул. «Да. А тебе знакомо чувство, как будто тебя что-то сильно ранит?» И ты не понимаешь, почему, и не знаешь, как соединить одно с другим, чтобы получился смысл. Ник прикусил губу. Я стараюсь во всем разобраться, но не всегда удается. А мне почти никогда, честно признался Харви. Но иногда я иду в школу, вижу одну девчонку, и вдруг все, что было покрыто мраком, становится кристально ясным. Или вхожу в дом, и кажется, будто случилось что-то плохое, и вдруг вижу своего брата или иду через лес, подхожу к дому той девчонки, дверь открывается, и мне уже все равно, туман на улице или дождь. Все вокруг становится совершенно четким и обретает смысл. Все сияет. Харви умолк, думая о брате. Было что-то такое, что давно его тревожило, однако Харви по характеру не способен долго грустить. Он изо всех сил постарался вспомнить, что же это такое. Напрягся так, что голова заболела, но так и не вспомнил из голоса ника исчезла мягкость от которой он похоже слегка терялся и вернулся привычный цинизм а, -а девчонка не просто девчонка поправил его харви одна единственная девчонок на свете много заметил ник я бы на твоем месте не стал себя ограничивать раз уж мы заговорили о чудесах этого мира в нем полным полно очень симпатичных Они на нее не похожи, возразил Харви. Эта девчонка способна изменить мир. Любовь придает смысл всей Вселенной. Надо быть глупцом, чтобы отказаться от ключа ко всем тайнам мироздания. Значит, она тебе нравится, потому что дает тебе ответ на все вопросы. Она и есть ответ, сказал Харви. И дело не в том, дает она мне что-нибудь или нет. Вдруг какой-то маленький мальчишка... Дернул Харви за широкие потрепанные джинсы. На лице у него было написано «Я уже устал ждать. Сколько можно вести какие-то глупые разговоры о любви?» «Прости», — спохватился Харви. «Чего ты хочешь?» Малыш сразу приободрился. «Тигра!» Харви стал рисовать у него на лице большое оранжевое пятно и широкие черные штрихи. «Слышь, смертный, ты всегда с незнакомцами так разговариваешь?» — тихо спросил Ник. Из его голоса... Опять исчезла резкость. Нет, рассеянно ответил Харви, я вообще побаиваюсь разговаривать с незнакомцами. Ты же мог мне такую лапшу на уши навешать, воскликнул Ник. Углубился в философские рассуждения о каких-то там чувствах. Обычно я с людьми или занимаюсь сексом, или проклинаю их. Делов-то. Харви слушал в полухо, углубившись в рисование тигра, но вдруг осознал, что этот странный тип произнес при ребенке слово секс он бросил на ника возмущенный взгляд а что такого спросил ник вроде бы даже уязвленный это же здорово приятно мне нравится просто ты не понимаешь у некоторых людей сердца жесткие и холодные как высоченная каменная стена прости сказал харви но все это чушь сердца это не стены можно выстроить стену вокруг сердца если не хочешь чтобы тебя ранили только это очень грустно ведь тогда у тебя не будет вообще никаких чувств ник прикусил губу Ч чувства у меня их давно не было но в жизни я кажется имел какие то чувства ведь я же способен говорить о них он отвел глаза и стал аккуратно складывать раскиданные эскизы харви смягчился сейчас в таком чудесном расположении духа Он не мог долго сердиться. Ужас и тревога, страхи и сомнения легко соскальзывали с блестящей глади его разума. Харви наложил последние штрихи. Тигр получился отменный и стал в полголоса напевать. «Да ты, кажется, и вправду счастлив». Голос Ника снова зазвучал растерянно. «Да», — подтвердил Харви. Отступил на шаг. И показал малышу его тигриное лицо в зеркале. У него за спиной Ник что-то прошептал, Харви не расслышал. В зеркало ударили солнечные лучи. Тигриное лицо получилось даже лучше, чем Харви рассчитывал. Оно было как настоящее. Настолько, что на миг Харви даже почудилось, будто нарисованные усы дернулись. Малыш расплылся в восхищенной улыбке. Он не верил своим глазам. Харви усмехнулся в ответ и тихонько рыкнул, опустил зеркало и на мгновение в нем отразился Ник. Он как раз подмигнул малышу и как-то таинственно улыбнулся, и улыбка была совсем не злая. А может, и вообще все его улыбки были не злыми, подумал Харви, погруженный в чувство всеобъемлющей теплоты ко всему на свете. Харви часто бывал пугливым или подозрительным, но он этого не хотел. Так уж само получалось. А сейчас вдруг понял, как это исправить. Может, Ник просто одинок или несчастлив, и Харви тепло улыбнулся парню. Нику это заметно понравилось. «Какие красивые эскизы! Много рисуешь?» «Всегда, когда есть возможность». Вопрос захватил Харви врасплох, но он был признателен за этот внезапный интерес. «Когда отец не видит», Ник одобрительно кивнул. «Мне нравятся бунтовщики». «А ты рисуешь?» «Не так. Символы для ритуалов и тому подобное. Для школы», — пояснил он. «Для уроков повышенной сложности». «А, повышенный, протянул Харви. «Да ты, видать, ботаник». Едва он произнес это слово, как сразу понял, что невежливо называть ботаниками людей, с которыми только что познакомился. Томми часто звал так его самого, и Харви это нравилось. У Томи получалось мягко, по-доброму, Харви надеялся, что и у него не прозвучало как грубость. Ник, все так же улыбаясь, провел рукой по черным волосам. Как скажешь, уволен деревенский. У Харви не было друзей среди мальчишек, и он плохо знал, что можно им говорить, а чего нельзя. Обычно ребята в школе смеялись над ним за любовь к рисованию, за то, что он дружит только с девчонками, за то, что не любит болтать о футболе. Харви всегда подозревал. «Если в нем действительно есть какой-то изъян, видимый отцу, то и ребята тоже его замечают». И вдруг ему с надеждой подумалось, хорошо было бы иметь хоть одного друга среди ребят. «Любишь футбол?» — спросил Харви. «А что такое футбол?» — растерянно заморгал Ник. «Вот и я точно так же к нему отношусь», — усмехнулся Харви. Детская очередь, казавшаяся бесконечной, наконец почти иссякла, И по всей ярмарке сновали малыши с красивыми узорами или фантастическими рисунками на лицах. С ними ярмарка выглядела гораздо ярче, и Харви подумал, что и самим малышам стало светлее и радостней. Об этом Харви и мечтал — добавить в окружающий мир немного света. Небо стало темнеть, но благодаря этому горизонт окрасился чистым золотом. Харви казалось, что с его глаз слетели все тени страха и сомнений — и все, куда ни кинь взгляд, засияло. У чёртова колеса Сабрина разговаривала с учительницей. Сумерки довольно быстро накрыли поляну, и чёртово колесо маняще засияло во тьме тонким ободком огней. На лёгком ветерке они плясали по светлым локонам Сабрины, спотыкаясь лишь на узкой тёмной полоске её ободка для волос. Харви заметил, как девушка украдкой бросила взгляд на палатку и поняла, что очередь рассеялась. Значит, он скоро придет. Это она, сказал Харви Нику, единственная девушка на свете. Сабрина. Правда, она самая красивая под небесами. В голосе Ника прорезалась хрипотца. Черт возьми! Да! Он нетерпеливо побарабанил пальцами по прилавку. Значит, вот она какая знаменитая Сабрина. Так я и думал. Харви озадаченно нахмурился, но его отвлекла внезапная вспышка света. Малышка с бабочкой на лице вместе с сестрой села в кабинку чертова колеса. Кабинка дернулась и пришла в движение. Вокруг нее расцвели разноцветные огоньки, сложившись в силуэт бабочки с распростертыми крыльями. Постепенно крылья перетекли в рубиново-красную розу с раскрывающимися лепестками. Переливчатое отражение упало на Сабрину, и она словно попала в луч прожектора. Ее гладкая прическа вдруг окрасилась темным багрянцем, роза превратилась в вечернюю звезду с семью хрустальными лучами, крутящимися вместе с колесом, а золотые волосы стали снежно-белыми. Харви изумленно ахнул и потянулся за карандашами. Так иногда случалось, Сабрина словно преображала мир, просто находясь в нем. Его девушка — волшебница. Он хотел взять бумагу, но в этот миг его взгляд упал на Ника. Тот поднял руки, словно обрамляя звезду длинными пальцами. Глаза Ника были широко распахнуты, и тьма в них наполнялась ослепительно белым светом. Харви восторженно выдохнул. «Вот это да! Просто волшебство!» Он коснулся карандашом бумаги и быстро набросал Сабрину под чертовым колесом, уделив особое внимание полету цветных точек по белому листу, превращая ничто в отражение красоты. Ник слегка кашлянул. «Поделишься?» «Чем?» До Харви не сразу дошло, о чем говорит Ник. Сообразив, он придвинул к нему миску с шариками жвачки. «Конечно». Ник с медленно расплывающейся довольной улыбкой взял шарик. «Отлично». «Над ярмаркой». Там, где темно синий купол неба, спускаясь к горизонту, перетекал в зеленый, медный, а затем золотой, внезапно и неслышно, как цветы в тени распустились в фейерверки. Искрящиеся красные лучи рассекали тьму, как кровавые звезды. Боже мой! — воскликнул потрясенный Харви. — Он тут совершенно ни при чем, пробормотал Ник. — Не понимаю, за что ему надо возносить хвалу. Харви засмотрелся на мерцающие переливы цвета. Красным розам добавились тонкие линии желтых одуванчиков, белые сгустки перекоти поля, ярко-синие крапинки незабудок, зеленые петли листвы. Ночное небо было словно гость, пришедший нежданно с букетом огненных цветов. «На прошлогодней ярмарке ничего подобного не было», — проговорил Харви. «Какая красота!» Теперь он понял, что даже в темном лесу иногда распускаются цветы, неожиданные и ослепительно яркие. Как же он раньше этого не замечал! Ты рисуешь картину, и тебе это нравится. Голос Ника звучал радостно. Но это ерунда. Я могу сделать так, что все это чертово колесо слетит с опор и покатится по ярмарке, освещая все вокруг. Харви оторвался от рисунка. «Если чертово колесо слетит с опор и покатится по ярмарке, то...» Лицо Ника вспыхнуло энтузиазмом. Он зачем-то засучил рукава. «Это будет великолепно и артистично!» «Погибнет много людей. Это будет...» «Сумбурно!» — скривился Ник. «Ужасная трагедия!» «Да, верно!» Ник разочарованно опустил рукава. «Как хорошо, что этого не случилось!» Харвик кивнул, на миг ужаснувшись хищным фантазиям Ника. Холодок неловкости быстро миновал, в последнее время все тревоги рассеиваются так быстро, словно их легкой рукой стирает художник, который рисует картину его жизни, не допуская нарушающих гармонию ошибок. Ник, должно быть подобно Сабрине, горячо и необъяснимо любит фильмы ужасов. От этой мысли Харви посветлел. «Хочешь?» Пойдем познакомлюсь с Сабриной», — предложил Харви. Ник мгновенно просиял. «С удовольствием. Дай подумаю об этом минутку». Харви кивнул. «Мы никуда не торопимся». Он убрал карандаши, краски и бумагу, в счастливой дымке размышляя о фильмах ужасов и о свиданиях пара на пару. Ему часто приходило в голову, хорошо было бы найти хорошего умного парня для Рос. Успев немного познакомиться с Ником, харви понимал что отец рос не одобрит такой дружбы но может быть это не так уж важно слушай у тебя есть девушка может и не быть беззаботно отозвался ник если надо это как нахмурился харви ник всхлипнул словно стараясь не заплакать не бери в голову тебя ждет сабрина ее имя пробудило в душе харви смутное воспоминание в душе зародилось подозрение но вскоре оно тоже ускользнуло сквозь пальцы, и его захватил необоримый порыв откинуть тревоги и радоваться жизни. Он подумал о Сабрине еще раз и постарался уже не отвлекаться. — Ты сказал, — медленно произнес Харви, — значит, вот она какая, знаменитая Сабрина. — Что это значит? Чем она знаменита? — Не сходи с ума, — ответил Ник. — Я же не виноват, что ты ничего не знаешь. — Черт возьми, что все это значит? Он и сам понял, как резко прозвучал его собственный голос, словно предупреждая об опасности. Палатка превратилась в тесную ловушку, полную теней. Ник встал с табуретки. Казалось бы, бояться нечего, Харви был выше Ника. Однако в этом парне таилась угроза. Он двинулся на Харви, нацеливаясь как хищник, И тот отшатнулся. С лица Ника словно свалилась маска. В глазах полыхнула тьма, и Харви замер от ужаса. — Как же он глуп! — Никакой это не друг, — подумал он с леденящей уверенностью. — Перед ним стоит исконный враг. — А ведь ночь обещала быть такой веселой, — с легким сожалением прошептал Ник. В его глазах не осталось ни проблеска света. «Но нет. Время пришло. Среди сахарной ваты затевается целая драма. Я не хочу портить первое впечатление». Воздух наполнился дымом фейерверков, и у Харви пересохло во рту. «Не понимаю. Поймешь когда-нибудь, уволен деревенский», — пообещал Ник. «Но не сегодня. Забудь». «Что-что?» — огорошенно переспросил Харви. «Прости» пожал плечами Ник. «Я бы хотел благословить тебя, но какая жалость! Совсем не умею этого делать! Сердце спит, и разум спит. Горечь мыслей прочь летит». «Погоди!» — с отчаянием проговорил Харви. Ник послал ему воздушный поцелуй и подмигнул. Его темный насмешливый взгляд, последнее, что запомнил Харви, — И потом на его метущиеся мысли опустилось плотное одеяло, сглаживая все, приглушая чувства. «Что ты собирался делать перед тем, как появился я?» Ник был здесь, но его голос, полный ленивого любопытства, доносился словно издалека, и сам он как-то ускользал из поля зрения. В глазах у Харви помутилось, он изо всех сил заморгал покататься с Сабриной на чертовом колесе, сказать, что я ее люблю, еще ни разу не говорил. А, -а, а, тихо произнес Ник. Тогда иди, приступай. Харви кивнул, торопливо, резко, как марионетка в небрежных руках. С его лица исчезло растерянное смятение. Он неуклюже отошел от палатки, сначала спотыкаясь, потом все увереннее и направился к Сабрине. «Еще увидимся», — прошептал Николас Скретч и двинулся прочь от огней, исчезая из памяти, зловеще усмехаясь и жуя жвачку. Выходные дни у ведьм предвещают беду.